На пластике Риттер выглядел лет на 5 моложе, чем в реальности, и на нём была парадная форма, которую сотрудники СБА надевают только в особо исключительных случаях. Например, когда им нужно сфотографироваться для Ксивы или встретиться с директором Джонсом. «Я думал, все граждане Альянса горой стоят за здоровый образ жизни», – заметил я, прикуривая. «Сейчас немного не те времена», – сказал Риттер. А при моей работе здоровый образ жизни вообще ничего не гарантирует. В последнее время на жизненном пути мне встречаются одни пессимисты. «Тогда подумай, в правильную ли сторону ты идешь», – мыкнул Риттер. «В общем, когда события на станции пошли в разнос, и ты, и Визерс умудрились оттуда свалить, и тут я на время потерял тебя из вида. Не расскажешь, где был?» Скари приглашали в гости. Скари, значит, задумчиво сказал Риттер. И как тебе и гостеприимство? Терпимо. Ну и хорошо. Это не самый интересный для меня период твоей жизни. Я спросил исключительной извежливости, сказал Риттер. Потом ты появился на пекле в доме барона Хэмонда, и там опять случилась заварушка. Ты не замечаешь во всем этом определенной тенденции? «Замечаю, сие называется «Не прет».» «Бывает и такое», — согласился Риттер. «Пекло ты покинул в спешке, и даже ваше отбытие не прошло без происшествий. Был некий инцидент, связанный с атакой на орбите, который заставил ваш корабль изменить курс и привел тебя к очередной встрече с генералом Визерсом, на борту крейсера устрашающий». «Ты работаешь на Визерса или на Корбана?» «Я работаю на отдел внутренней безопасности», — сказал Риттер. «И по этому делу отчитываюсь только перед судьей Джонсом лично». «Судьей?» — уточнил я. «Он уже не первый раз так оговаривается». «Это внутреннее прозвище директора», — объяснил Риттер. До того, как ему предложили возглавить СБА, Даглас Джонс руководил Конституционным судом Альянса. «Неплохая карьера для юриста». Вполне. Так о чем вы с генералом Визерсом говорили на устрашающем? А ты действительно этого не знаешь? Нет. Последняя информация, которую я получил от своего контакта в группе Визерса, касалась того, что ты поднялся на борт крейсера. С тех пор он хранит молчание. И я полагаю, что потерял этот источник. Значит, ты работаешь не на Визерса, подытожил я. Или хочешь, чтобы я так думал? «Я понимаю твою обеспокоенность этим вопросом», — сказал Риттер. «Но я работаю не на Визерса и не на Корбина. Как я уже говорил, у отдела внутренней безопасности свой интерес во всем этом. И отчитываюсь я только суде Джонсу лично. Каждый раз, когда я контактирую с сотрудниками этой вашей СБА, у меня в голове возникает один и тот же вопрос. Почему я должен тебе верить?» «Вопрос доверия». Это самый важный вопрос в контрразведке, согласился Риттер. Даже не знаю, как тебя убедить. Но вот смотри, ты источник очень ценной для меня информации. Информации, которая может стоить мне, и от которой зависит очень много чего от нее зависит. У меня полностью развязаны руки, и для того, чтобы получить нужные сведения, я волен предпринимать любые шаги, вплоть до противозаконных и аморальных. Тем не менее, я сижу здесь, с тобой в баре и просто разговариваю, хотя мог бы отдать приказ группе захвата запереть тебя в тёмном подвале и задавать вопросы совсем другим тоном. Тотальное метаскопирование на тебя не действует, ну и чёрт бы с ним, пытки ещё никто не отменял. Поверь, когда у человека начинают вырывать ногти, вопрос доверия – это последнее, что возникает у него в голове. Допустим, он не врёт и действительно не работает ни на одного из генералов СБА, вступивших в конфликт. Тогда что останавливает его от тех действий, которые он мне только что описал? Ответ был достаточно прост и сулил далекие, но очень туманные перспективы. Он подозревает, что ему потребуется от меня что-то помимо информации, которую я могу ему дать. СБА – это очень большая и могущественная организация, сказал Риттер. Мы стоим за половиной событий, которые происходят в исследованном секторе космоса. Мы меняем режимы на независимых планетах. Мы контролируем кучу политических процессов. Сотрудничаем с самыми разными людьми и делаем все это ради того, чтобы человечество протянуло как можно дольше. Конечно, мы не идеалисты и понимаем, что невозможно приготовить омлет, не разбив яиц. Да и странно было бы, если бы контрразведчики думали по-другому. «И?» – спросил я, когда посчитал, что театральная пауза полковника слишком уж затянулась. «Есть вещи, которые нам очень не нравятся», – разродился Риттер. «Особенно нам не нравится, когда мы теряем контроль над ситуацией. Особенно, если речь идет о ситуации, в которую это сложно представить даже теоретически. И последствия этой самой потери контроля могут оказаться катастрофическими». «Понимаешь, о чем я, Алексей?» «Если уж на то пошло, зови меня Алексом, Джек!» «Ок!» – кивнул Риттер. «Высшие офицеры СБА – люди сложные, наделенные огромной властью, и у каждого из них есть свое собственное представление о том, как надо выполнить порученную нам Альянсом работу и заботиться о его безопасности. Обычно руководство закрывает глаза на некоторые их вольности, по крайней мере в том случае, когда эти офицеры выдают результат. Но конфликт между двумя генералами, перетекший из банального кабинетного противостояния, что тоже не особо поощряется, но бывает. В активную фазу с реальными боевыми действиями и не менее реальными трупами, это перебор даже для нас. Тем более, что результатами не может похвастаться ни тот, ни другой. «Так твоя задача прекратить эти безобразия?» – спросил я. «Если дела действительно обстоят таким образом, то у нас еще есть шанс сыграть на этом противостоянии и выйти, если не сухими из воды, то хотя бы намокнув по минимуму». «Отчасти мы его уже прекратили», – сказал Риттер. «Генерал Корбан арестован и находится в штаб-квартире СБА на земле в ожидании решения судьи Джонса». «Почетная отставка, пенсия по выслуге лет», Непыльная должность консультанта по не особо важным вопросам. Что-то вроде этого, да? Перерезанная глотка, ампула с ядом, смертельный импульс висок, сказал Риттер. Скорее, что-то вроде этого. Сейчас он жив только потому, что с ним работают наши дознаватели. Визерсовы, надо понимать, не поймали. Уже неплохо. По крайней мере, одним могущественным врагом у меня стало меньше. Да и Кире больше не придется беспокоиться по этому поводу. «Не поймали», — ответил Риттер. «Поэтому мне крайне важно знать, о чем вы с ним говорили на борту устрашающего». «Прежде чем мы перейдем к обсуждению этого вопроса, мне хотелось бы получить ответ на другой», — сказал я. «Как ты нашел меня здесь, на Аракане? Да еще и так быстро». «Видимо, у тебя...» «Сложилось не совсем правильное понимание ситуации текущего момента», — сказал Джек. «Я этим делом занимаюсь не один, и я в нем далеко не главный. Пару недель назад я получил задание проверить контакты Визерса на Аракане и обнаружить торговый дом Тревор и сыновья было совсем несложно. Тревора мы взяли, а в его офисах устроили засады, чтобы посмотреть, какая рыбка заплывет в сети. Никто и не думал, что это можешь быть ты». Назови это просто везением. Кстати, местного атташе по культуре мы тоже вычислили и отозвали на землю для пристрастной беседы, потому что устраивать засады в гнезде дипломатов слишком уж хлопотно. Но я же не заходил в офис, сказал я. Это и не обязательно, сказал Риттер. Здесь не Альянс. Но очень скоро Аракан будет частью Альянса, и мы уже сейчас можем развернуться почти в полную силу. Для начала ты заходил в сеть, а мы отслеживаем все поисковые запросы по ключевым словам. Ты же искал в сети информацию относительно Кислицкого и Тревора, и нам это очень скоро стало известно. Таких запросов могут быть тысячи, заметил я. Но не все они поступают с территории космопорта, с борта судна, только что совершившего посадку на планету. С того момента, как ты вбил ключевые слова в поисковую строку, Обнаружение ястреба стало для нас лишь вопросом времени, и твой визит в офисное здание на 34-й улице даже не требовался. Тем не менее, ты его совершил, и твое лицо было запечатлено камерами наблюдения, установленными в холле и сравнено с лицами из базы данных СБА. Представь мою радость, когда компьютер закончил сверку и выдал результат, установив твое поразительное сходство с неким парнем, которого отдел Визерса взял под свою опеку, вытащив из прошлого. «Кстати, а почему ты не поднялся на 45 й этаж? Что заставило тебя передумать в самый последний момент, когда ты уже стоял у лифтов?» «Интуиция», — сказал я. «Мощная интуиция», — сказал Джек. «А ребята из оперативной группы до сих пор гадают, что же их могло выдать». «Можешь их успокоить, в холле я никого не заметил», — сказал я. «Ничего подозрительного там не было». «На что же тогда опиралась твоя интуиция?» — поинтересовался Риттер. «А на что обычно она опирается?» — сказал я. «У меня был богатый жизненный опыт по части попадания во всяческие неприятности, и на какую-то часть из них мой организм начинает реагировать заранее». «Полезное свойство организма», — согласился Риттер. Так я полностью удовлетворил твое любопытство, и мы можем вернуться к обсуждению того, что интересно уже мне, о разговоре на борту устрашающего? Именно. И не говори, что ты забыл. Я читал досье и знаю о твоей идентической памяти. Дословный пересказ займет какое-то время. Достаточно обозначить ключевые моменты. «Именно на борту Устрашающего я в первый раз услышал о его противостоянии с генералом Корбаном», — сказал я. «И это стало для меня откровением, знаешь ли. Я полагал, что деятельность СБА более упорядочена». «Временами у нас полный хаос», — подтвердил Джек. «Для чего вообще Визерсу понадобилась эта встреча и ваш разговор? Куда вы отправились потом? Куда отправился он?» «То есть ты на самом деле не знаешь?» Риттер вздохнул и устало потер лицо руками.